Глава 22. Утром, как только Гордон появился в полицейском управлении, Эльк сообщил ему. Мы обнаружили еще шесть чемоданов, подобных первому. А следов, указывающих на их владельца, не нашли? Нет. Дик, казалось, был подавлен. Я приказал взять под наблюдение Лолу Бассана, сказал он. Мне кажется, что-то затевается. Лео Брэди куда-то исчез. Рай несколько дней нигде не появляется и никого не принимает, ссылаясь на болезнь. И еще у меня новость. Я справлялся в Нью-Йорке о Морисе, и вот ответ, который пришел оттуда. Гордон достал из бумажника телеграмму. Отвечаю на ваш запрос. Шауль Морис жив. По-видимому, в настоящее время находится в Англии. Здесь против него не возбуждено никаких обвинений, но предполагают, что это он 17 февраля 1898 года ограбил сейф парохода «Монтания» в Англии и, захватив 54 миллиона франков, бежал. Подпись. Эльк несколько раз перечитал телеграмму, тщательно сложил ее и, передав Дику, медленно произнес. «Итак, Шауль Морис в Англии». Это многое объясняет. Когда Гордон ушел, инспектор решил еще раз проверить чемоданы. Ночью ему пришла в голову мысль, что они могут иметь двойное дно. Он вызвал Бальдера и сержанта Файра, многообещающего молодого человека. Открыв сейф, Эльк передал чемоданы Файра, и тот поставил их на стол. «Сначала мы вскроем этот чемодан», – объявил Эльк и показал на самый большой – «Надо взять другой ножик, этот тупой», — пожаловался Бальдар. «Так поспешите», — приказал Эльк, и помощник вышел из комнаты. Не успел Фаера снять со стола чемодан и открыть его, как раздался оглушительный взрыв. Эльк первым пришел в себя. Комната была полна черного дыма. Инспектор поспешил найти Файра и вытащить его в коридор. Тот не подавал признаков жизни». Повсюду слышались тревожные сигналы, и к месту взрыва уже спешили полицейские и дежурная пожарная команда. Когда файры отправили в госпиталь, инспектор вернулся в кабинет, который был сильно разрушен. Взрывом даже сорвала дверь сейфа, в полу зияла дыра. В коридоре собралась группа офицеров. «Чудо, что я остался жив», — заявил Эльк. «И еще я спас жизнь Бальдору, послав его за ножом». «Но разве чемоданы раньше не просматривались?» – спросил начальник полиции. «Вчера я лично осмотрел каждый чемодан, когда составлял опись содержимого», – ответил инспектор. «И лично потом запер их в сейф». «Каким же образом туда попала бомба?» «Этого я не знаю». «Счастье еще, что отослал Бальдера. Он отец семерых детей». «Что это за взрывчатое вещество?» «Динамит». «Бомба взорвалась вниз». «Нитроглицерин взрывается кверху». Во второй половине дня Эльк заехал в госпиталь. Там он получил обнадеживающее известие. Главный хирург сообщил, что жизнь Фаера вне опасности. «Не понимаю, как его не разорвало на куски?» – заявил он. «А я не могу понять, как я уцелел», – добавил Эльк. «Да», – согласился хирург, – «эти взрывчатые вещества иногда удивительные штучки выкидывают». «Они могут сорвать с петель дверцы сейфа, но оставить целой вот такую бумажку. Я нашел ее в одежде Файеры». Хирург передал сыщику обгоревшую с углов бумажку. Раскрыв ее, Эльк прочитал «С совершенным почтением номер седьмой». Инспектор тщательно сложил эту оригинальную визитную карточку и положил ее в свой футляр для очков.